Нектар чистейший. Молвил и снова вина искрометного я ему поду. Трижды ему подносил я, и трижды, дурак, выпивал он. После того, как вино затуманило ум у циклопа, с мягкой и вкрадчивой речью такой я к нему обратился. — Хочешь, циклоп, ты узнать мое знаменитое имя? я назову его. Ты же обещанный дай мне подарок. Я называюсь Никто. Мне такое название дали мать и отец, и товарищи все меня так величают. Так говорил я. Свирепо взглянувший, циклоп мне ответил. Самым последним из всех я съем... Никого. Перед этим будут товарищи все его съедены. Вот мой подарок. Так он сказал, покачнулся и навзничь свалился, и на бок, мощную шею свернувший лежал. Овладел им тотчас же всепокоряющий сон. Через глотку виной зарыгнул он, И человечего мяса куски, рвало его с пьяну. Тут я обрубок дубины в горящий уголь я сунул, Чтоб накалился конец, а спутников всех Я словами стал ободрять, чтобы кто, убоясь, Не отлынул от дела. Вскоре конец у дубины оливковой стал разгораться, Хоть и сырая была, И весь он зарделся ужасно. Ближе к циклопу его из огня подтащил я. Кругом же стали товарищи. Бог великую дерзость вдохнул в них. Взяли обробок из дикой оливы с концом заостренным. В глаз вонзили циклоп. А я, упираясь и сверху, начал обробок вертеть, как в бревне корабельном вращает плотник сверло, а другие ремнем его двигают снизу, взявшись с обеих сторон, и вертится оно непрерывно. Так мы в глазу великана обрубок с концом раскаленным быстро вертели. ворочился глаз, обливаемый кровью. Жаром спалило ему целиком ресницы и брови. Лопнуло яблоко, влага его под огнем зашипела. Так же, как если кузнец топор или большую секиру сунет в холодную воду, они же шипят, закаляясь, и от холодной воды становится крепче железо. Так зашипел его глаз вдруг оливковой этой дубины. Страшно и громко завыл он, Завыла ответ на пещера. В ужасе бросились в стороны мы от циклопа. Из глаза быстро он вырвал обрубок, облитой обильной кровью, в бешенстве прочь от себя отшвырнул его мощной рукою и завопил, призывая циклопов, которые жили с ним по соседству средь горных лесистых вершин по пещерам. Громкие вопли, услышав, сбежались они отовсюду хота вступили в пещеру и спрашивать начали, что с ним. Что за беда приключилась с тобой, Полифэм? Что кричишь ты через амворосейную ночь и сладкого сна нас лишаешь? Или кто из смертных людей насильно угнал твое стадо? Или самого тебя кто-нибудь губит обманом или силой? И из пещеры в ответ закричал Полихем Многомощный. «Други, никто! Не насилие меня убивает, а хитрость!» Те, отвечая к нему, обратились со словом крылатым. «Раз ты один, и насилие никто над тобой не свершает, кто тебя может спасти от болезни великого запса? Тут уж родителю только молись, по Сейдону в Так сказавши, ушли, и мое рассмеялось и сердце, как обманули его мое имя и тонкая хитрость. Ох, и тяжко и корчась от боли, Обшарил руками стены, циклоп, отодвинул от входа скалу. В середине входа в пещеру уселся и руки расставил, надеясь тех из нас изловить, кто б со стадом уйти попытался. Вот каким дураком в своих меня мыслях считал он. Я же обдумывал, как бы всего это лучше устроить, чтобы избавление от смерти найти как товарищам милым, так и себе. Тут и планов и хитростей ткал я немало. Дело ведь шло о душе, беда надвигалась близко. Вот наилучшим, какое решение мне показалось.